Эпилог Минуло шесть месяцев день в день с тех пор, как Ковентри убежала из дома, от семьи. За это время в переулок Борсучья роща пришла русская рождественская открытка. В адресе было написано «Детям». Текста не было. Обратная сторона открытки совершенно пуста. Но дети знали, от кого она. Руфь перестала принимать противозачаточные пилюли. Сидни об этом не знает. Руфь ему ничего не скажет, пока не пройдут 29 недель беременности. Сидни получил повышение. Теперь он главный управляющий в восточной части центральных графств. У него под началом 37 больших магазинов. С тех пор, как его повысили, продажи выросли поразительно. Первое предложение, которое Сидни внес на заседании правления, заключалось в повсеместной замене слова «магазин» словом «центр». Хорсфилд живет с Барбарой и Мэтью в автоприцепе на самом въезде в Кембридж. Он учится в теологическом колледже, очень счастлив и не догадывается, что Барбара отнюдь несчастлива. Поджер Думает о Ковентре, едва открывают по утру глаза. В двуспальной кровати он спит один. Жена оставила его и прелюбодействует с кандидатом от лейбористов. Одна из артерий Поджера склеротически сужается. Он этого не знает. И не узнает, покуда 2 августа 1992 года кровь не перестанет поступать к его сердцу. Дерек одержал победу. Наоми завоевала первое место на съезде любителей черепах Соединенного Королевства. Фотографии Дерека и Наоми появились в местной газете под неудачным заголовком «Муж беглянки сбрасывает панцирь». Одна женщина, некая миссис Дафна Пай, очень интересуется Дереком. Она считает его великолепным собеседником. Дафна обожает черепах, Танцует фокстрот и не курит. Мэри стала красавицей. Она усердно учится и постоянно думает о матери. Джон сдает выпускные экзамены. Он тоже стал красавцем. Эдна Дейкин сдала экзамен на вождение с первой попытки. Она купила «Воксхолл Шевет» — синий, с перламутровым отливом, причем руль расположен по-континентальному, слева. Автомобиль обошелся ей в 150 фунтов. Теперь ее невозможно застать дома. Слай умер. Сгорел в аварии на шоссе М1, возвращаясь из аэропорта Гатуик. Полагают, что он заснул за рулем. Все документы, касающиеся Ковентри Дейкин, погибли в огне.